27. В это время Альба разделил свою армию на две, из которых одну двинул в герцогство люксембургское другую — в графство Намюрское. «Видно, тут есть какой-то стратегический замысел. Мне непонятный», — сказал Уллиншпигель. «Ну, мне все равно, едем все-таки в Мастрихт». Когда они приближались к городу по берегу Мааса, Лама заметил, что Уллиншпигель внимательно рассматривает все суда идущий по реке, и вдруг остановился перед одним, на носу которого была изображена сирена. В руках у сирены был щит, на чёрном поле которого вырисовывались золотые буквы «Г» и «Х» — начальные буквы имени нашего Господа Иисуса Христа. Помахав ламы, чтобы тот остановился, у Уллиншпигель весело засвистал жаворонком. На палубе показался человек и крикнул петухом. Тогда Улиншпигель сделал ему какой-то знак и заревел по-ослиному, указывая при этом на толпу народа, кишевшую на берегу. Тот ответил тоже могучим ослиным ревом «Я!» И ослы Улиншпигеля и ламы, насторожив уши, присоединились изо всех сил к этому родному звуку. Проходили женщины, проезжали мужчины верхом на лошадях, тащивших суда, и Улиншпигель обратился к ламы. «Этот судовщик насмехается над нами и нашими ослами. Не отлупить ли нам его на его барке?» «Пусть лучше он сюда придет», — ответил лама. «Если вы, — посоветовала им проходящая женщина, — не хотите вернуться с переломанными ногами и руками, и изувеченным лицом, то оставьте этого стерки пира. Стерки пир по-фламандски значит Петр сильный. Реветь столько, сколько его душе угодно». «Я...» ревел судовщик. — Пусть ревет, — говорила женщина. На днях он на наших глазах приподнял повозку, нагруженную тяжелыми пивными бочками, и остановил на ходу другую запряженную здоровенную лошадь. Вон там она указала на корчму синяя башня. Он, бросив свой нож на расстоянии двадцати шагов, пробил им дубовую доску в двенадцать дюймов толщиной. — Йо-йо-йо! — орал судовщик. Ему вторил мальчишка лет двенадцати, тоже вылезший на палубу. — Не боимся мы твоего Петра Сильного. Пусть он так зовется, этот стеркопир, мы посильнее его. И вот перед тобой мой друг Лама, который может пару таких слопать без отрыжки. — Что ты несешь, сын мой? — спросил Лама. — То, что есть, — ответил Уллиншпигель. — Не противоречь мне и скромность. — Да, добрые люди, скоро вы узнаете и увидите, как разойдется его рука и как он обрабатывает вашего знаменитого пира Да помолчи, — сказал лама. — Твоя сила известна, ни к чему ее скрывать, — говорил Улиншпигель. — Я, — завывал судовщик, — я, — вторил мальчик. Вдруг Улиншпигель снова засвистал жаворонком, и мужчины, и женщины... и работники спрашивали в восхищении, где он научился этому небесному пению. — В раю, — ответил он. — Я ведь прямо оттуда. И обратившись к судовщику, который, не переставая ревел, и насмешливо указывал на него пальцем, он закричал. — Что же ты сидишь там на своей барке, бездельник? Видно, на земле не смеешь насмехаться над нами и нашими ослами. — Ага, не смеешь, — повторил лама. — Я, — ревел тот. пожалуй сюда, на барку, господа ослы с ослами!» «Делай, как я», — шепнул улиншпигель Ламы, и он закричал судовщику. «Если ты стерки пир, то я Тиль улиншпигель а это вот наши ослы Иеф и Ян, которые ревут по слиному лучше тебя, ибо это их природный язык, а на твою расхлябанную посудину мы не пойдем». «Эта старая корыта переворачивается от первой волны и плывет табачком по крабье». «Ну да, по крабье, ну да», — кричал лама. «Ты что там борчишь сквозь зубы кусок сала?» — крикнул судовщик ламы. Тут лама пришел в ярость. «Ты плохой христианин, коришь меня моей немощью!» — кричал он. «Но знай, что это сало — мое сало, от моего доброго питания!» А ты, старый ржавый гвоздь, жил всю жизнь прокисшими селёдками, свечными фитилями и тресковой кожей, сколько можно судить по твоей худобе, которая видна сквозь дырки в твоих штанах. — Ну и потасовка будет, — говорили прохожие, полные радостного любопытства. «Я, я — Иа, иа! — кричали с барки. Лама хотел сойти со сла, набрать камней и швырять в судовщика. — Камнями не бросай. — сказал Уллиншпигель. Судовщик что-то пошептал на ухо мальчику, который вместе с ним ревел по-ослиному. Тот отвязал от барки шлюпку и умело, орудуя багром, направился к берегу. Подъехав совсем близко, он гордо выпрямился и сказал. — Мой хозяин спрашивает вас, решаетесь ли вы приехать на его судно и там помериться с ним силою в бою кулаками и ногами. А эти мужчины и женщины будут свидетелями. «Мы готовы», — ответил Уллиншпигель с достоинством. «Мы принимаем бой», — гордо ответил Ламме. Было время обеда. Рабочие с плотин и верфей, мостовщики, женщины, принявшие горшки с едой для мужей, дети, пришедшие смотреть, как их отцы будут обедать бобами и вареным мясом, все смеялись и били в ладоши при мысли о предстоящем состязании в приятной надежде. что тот или другой из борцов окажется с разбитой головой или к общему удовольствию свалится в реку. — Сын мой, — сказал Лама потихоньку, — бросит он нас в воду. — А ты не давайся, — ответил Уллиншпигель. — Толстяк струсил, — говорили в толпе рабочих. Лама, все еще сидевший на своем осле, обернулся и бросил на них сердитый взгляд, но они и смеялись над ним. — Едем на барку, — сказал лама. — Обидно будет, струсил ли я. Ответом на эти слова был новый взрыв насмешек, и Уллиншпигель сказал — едем. Они сошли со своих ослов и бросили поводье мальчику, который ласково потрепал сериков и повел их туда, где виднелись колючки. Уллиншпигель взял багор, подождал, когда лама войдет в шлюпку, направил ее к барке... и вслед за пыхтящим, потным ламы влез по веревке на палубу. вступив на палубу, Улиншпигель наклонился как бы для того, чтобы завязать башмак, и прошептал при этом несколько слов судовщику, который весело посмотрел на ламы. Но затем он осыпал его тысячами оскорблений, называя его бездельником, распухшим от позорного ожирения, тюремным завсегдатаем, парэттор, обедало и так далее. «Сколько бочек ворвания выйдет из тебя, рыбакит, если тебе открыть жилу?» Вдруг ламы, не говоря в ответ ни слова, бросился на него, как бешеный бык, и стал неистово колотить его, нанося удары со всех сторон и изо всех сил. Очень больно он не мог сделать ему, так как из-за полноты был довольно слаб. Судовщик, делая вид, что сопротивляется, спокойно давал ему колотить сколько угодно. Уллиншпигель же приговаривал при этом. «Этот бродяга поставит нам выпивку!» И женщины, дети и рабочие, смотревшие с берега, говорили. «Кто мог подумать, что толстяк такой неистовый?» И они хлопали в ладоши, а лама наскакивал, как глухой между тем, как его противник старался только прикрыть свое лицо. Вдруг все увидели, что лама упирается коленом в грудь стерки пира, одной рукой схватив его за горло. а другую занес для удара. «Проси пощады!» — яростно кричал он. «Или ты пролетишь у меня сквозь клепки твоего корыта!» Стерки-пир крикнул, чтобы показать, что он не может говорить, и знаком руки просил о пощаде. И Лама великодушно поднял врага. Тот поднялся и, повернувшись к зрителям спиной, высунул у Леншпигеля язык. У Леншпигель хохотал, как безумный, смотря, как ламы, гордо потрясая пером своего беретта, победоносно ходит взад и вперед по палубе. И женщины, и мужчины, мальчики и девочки, на берегу хлопали в ладоши изо всех сил и за всех силой кричали «Слава победителю стерки пира! Это железный человек!» Видели вы, как он лупил кулаками и как ударом головы опрокинул его на спину? Теперь они выпьют вместе, чтобы заключить мир. стер пир уже полез в трюм, и сейчас принесет оттуда вино и колбасу. И в самом деле стер пир принес два стакана и большую кружку белого масского вина, и Лама заключил с ним мир. Лама был в восторге от своей победы, от вина и колбасы. и, указав на железную трубу на палубе, из которой валил густой черный дым, спросил стер кипира какое-то жаркое жарится в его трюме. — Боевая закуска, — ответил тот со смехом. Толпа рабочих, женщин и детей разошлась. Кто по домам, кто на работу, и вскоре из уст в уста полетела молва, что тут ездит на осле один толстяк в сопровождении маленького богомольца, тоже на осле. И он сильнее Самсона, так что надо беречься, как бы не задеть его. Ламы пил и победоносно смотрел на судовщик Вдруг тот сказал. «Ваши ослы соскучились там на берегу». И, подтянув барку к берегу, он вышел, взял одного осла за передние и за задние ноги и понес его, как спаситель нес ягненка, на палубу. тоже сделал он, совершенно не запыхавшись с другим ослом, и тогда сказал «Выпьем». Мальчик прыгнул на палубу, и они выпили. Ламы был нем и никак не мог сообразить, он ли это, лама Гудзак из Дамы, победил этого силача. Он только украдкой и уж без победоносного вида посматривал на него. Не без опасения, что тому вдруг придет в голову взять и его, как осла, и поднять, это и, и бросить в Маас, чтобы отомстить за поражение. Но стерки-пир весело угощал его Алама, оправился от своего страха и снова смотрел на него с горделивой самоуверенностью. И стерки-пир и Улиншпигель смеялись. между тем ослы очень смущенные тем что стоят на полу который однако ничем не напоминает конюшни опустили уши и от страха не могли пить тогда стерки пир принес им два мешка с овсом который был у него запасен для лошадей тянущих барку и который он купил чтобы с него не содрали за корм погонщики увидев торбы совсом ослы пробормотали молитву тоскливо посмотрели на палубу И от страха свалиться не смели сделать ни шага вперед. — Теперь сойдем в кухню, — сказал судовщик Улиншпигелю и ламы. — Правда, боевую кухню. Но ты, мой победитель, можешь спуститься туда без страха. — Я не боюсь и иду за тобой, — сказал ламы. Мальчик встал у руля. Сойдя вниз, они увидели везде мешки с зерном, бобами, горохом, свеклой. и всякими овощами. Затем судовщик открыл двери в маленькую кузницу и сказал, — Так как вы, смелые люди, знаете свист вольного жаворонка, воинственный крик петуха и покорного трудящегося осла, то я вам покажу мою боевую кухню. Такая маленькая кузница есть почти на всех судах, плавающих по массу. она никому не внушает подозрений так как нужна для починок на барке но не на всех судах есть такие прекрасные овощи какие припасены у меня в трюме и сдвинув несколько камней на полу трюма он поднял половицу и вытащил оттуда связку мушкетных стволов поднял ее вверх как перышко уложил обратно и стал показывать им наконечники для копий и алибард клинки мечей проховницы «Сумки для пуль!» «Да здравствует Гёзы!» — воскликнул он. «Вот бобы и подлива к ним! Приклады наши, бараньи бёдра, салат, наконечники для алибарта эти стволы — бычьи ребра для похлёбки освобождения!» «Да здравствует Гёзы!» «Куда доставить это продовольствие?» — спросил он у Леншпигеля. «В Нимвеген, где ты заберёшь ещё припасы, настоящие овощи, которые принесут тебе крестьяне в Эдсоне». Стефан Сверти и Рурэмонде. И они будут свистеть вольными жаворонками, а ты им ответишь боевым петушиным криком. Ты зайдешь к доктору Потусу, который живет под Ньюве-Ваалем, и скажешь ему, что приехал в город с овощами, но боишься жары. Пока крестьяне пойдут на рынок и будут там продавать свои овощи так дорого, что их никто не купит, он скажет, что тебе делать с твоим оружием. И все же думаю, что он прикажет тебе, несмотря на опасность, спуститься по Ваалю, Маасу и рейну и там выменить овощи на сети, чтобы иметь случай теснее связаться с горленгенскими рубачьими судами, на которых много моряков, знающих пение жаворонка. Дальше придется плыть вдоль берега у отмелей, пока доберешься до залива Лауэрзея. И здесь выменить сети на железо и свинец, переодеть твоих крестьян в другую одежду, чтобы они казались уроженцами островов Маркена, Флиланда, Амеланда. Ловить у берегов рыбу и солить ее прок но не продавать, ибо для выпивки свежее, для войны соленое. Старое правило. — Стало быть, выпьем? — сказал судовщик. И они опять поднялись на палубу. Но Ламы был грустен и вдруг сказал... — Вашей кузнице такой жаркий огонь. Отлично можно на нем сварить рагу. Моя глотка облезла от пустого супа. — Сейчас освежу ее, — сказал судовщик. И он поставил перед ним жирную похлебку, в которой плавал толстый ломоть солонина. Однако, проглотив несколько ложек, ламы сказал. — Моя глотка шелушится, язык горит. Это не похоже на рагу из свежего мяса. «Мы уже говорили, свежее для выпивки, соленое для войны», — утешал его Уллиншпигель. И судовщик снова наполнил стаканы и провозгласил. «Пью за жаворонка птичку свободы». «Пью за петуха, боевого трубача», — сказал Уллиншпигель. «Пью за мою жену. Пусть она никогда не знает жажды, дорогая моя», — сказал лама. «Ты проедешь через Северное море?» «Вэмдон, это наше убежище», — сказал Уллиншпигель судовщику. «Море велико», — ответил тот. «Велико для боя». «С нами Бог», — сказал судовщик. «Кто тогда против нас?» — подхватил Уллиншпигель. «Когда вы едете?» — спросил судовщик. «Сейчас». «Доброго пути и попутного ветра. Вот вам порох и пули». И он расцеловался с ними, снес обоих ослов на спине, как ягнят, на землю и проводил ламы и уленшпигеля Сев на ослов, они поехали по направлению к ляжу. — Сын мой, — сказал по пути ламы, — зачем этот сильный человек позволил, чтобы я так и сколотил его? — А для того, чтобы страх предшествовал тебе повсюду, куда мы придем. — Это... Охранит нас лучше, чем двадцать ланснехтов. Кто осмелится напасть на могучего победоносного ламы? Ламы, который, подобно быку, одним ударом у всех на виду опрокинул стерки пира, Петра Сильного, который переносит слов точно барашков, И подымает плечом телегу с пивными бочками. Тебя уже знает здесь всякий. Ты лама грозный, ты лама непобедимый. И я живу в тени твоей охраны. «Всякий на нашем пути будет нас знать, никто не осмелится косо взглянуть на тебя, и ввиду всеобщего мужества рода человеческого ты повсюду будешь встречать лишь любезность и почтение, привет и покорность, приносимые в дань грозной силе твоего страшного кулака». «Ты говоришь, хорошо», — сказал ламы и выпрямился в седле. «И говорю истину». «Видишь, там любопытные лица выглядывают из первых домов деревни, показывают на ламы грозного победителя. Видишь, как завистливо смотрят на тебя мужчины и трусишки малодушные снимают перед тобой шляпу. Кланяйся в ответ ламы, не презирай слабой толпы. Слышишь, дети знают твое имя и в страхе повторяют его». И ламы гордо ехал вперед и кланялся направо и налево, как король. И слух о его доблести переходил из деревни в деревню, из города в город, вплоть до Льежа, Шокье, Невеля и Намюрра. Но они не заехали сюда из-за трех проповедников. Так путешествовали они вдоль рек, каналов и протоков, и всюду крик петуха отвечал на песню жаворонка. и повсюду ковали, точили, лили оружие для борьбы за свободу и переносили его на суда, плывшие мимо. От таможенного дозора его укрывали в бочках, ящиках, корзинах, и везде оказывались добрые люди, принимавшие оружие на сохранении и прятавшие в надежных местах вместе с порохом и пулями впредь до часа, назначенного Господом. И Лама был с Улиншпигелем, и везде ему предшествовала слава его непобедимости. Так что в конце концов он и сам начал верить в свою могучую силу, стал горд и воинственен, и запустил бороду. И Улиншпигель назвал его «Ламы-лев». Но Ламы не утвердился в своем намерении, так как щетина его щекотала и на четвертый день выбрил у цирюльника свое победоносное лицо. и снова предстал он перед Уллиншпигелем, круглый и сияющий, как упитанное солнышко. Так они добрались до Стоккома.